Советское законодательство по бракоразводным делам первым в мире стало допускать развод по инициативе любой из сторон и исключительно на основании несовместимости. В основе этого лежала идея Энгельса. Поскольку брак подразумевает любовь, то если кто-либо из партнеров утратил это чувство, то и брачные узы теряют свой смысл и должны быть расторгнуты. Согласно декрету от 16 декабря – 1917 года для расторжения брака требовало соблюдение минимальных формальностей, достаточно было одной из сторон подать заявление в суд. Хотя официально аборты не были узаконены, в первые три года советское правительство относилось к ним достаточно терпимо. Поскольку эта операция часто производилась людьми неквалифицированными, в антисанитарных условиях что приводило к тяжелым последствиям и летальным исходам, декрет от 18 ноября 1920 года предписывал производить аборты под строгим медицинским контролем. Хотя к абортам был приклеен ярлык «пережитка прошлого», женщинам не возбранялось пойти на этот шаг, при условии, что операции будет производиться врачами в больничных условиях. Это был также первый закон такого рода. Коммунистическим воспитателем хотелось получить в свое распоряжение ребенка прямо с пеленок, оторвав его от родителей и поместив в общественные ясли. Тем самым женщина освобождалась для производства, но самое главное, создавалась возможность воспитать ребенка настоящим членом самого совершенного в мире коммунистического общества. Жена Зиновьева, служащая наркомпроса Злата Лилина, утверждала что детям пойдет только на пользу если их отнять у родителей не является ли родительская любовь в большей своей части любовью во вред ребенку семья индивидуально эгоистична и дитя воспитываемое ею по большей части антисоциальным преисполнено эгоистических стремлений дело воспитания детей не частное дело родителей а дело общественное на советской украине пошедшей в этом направлении еще дальше, планировалось детей в возрасте четырех лет отнимать у родителей, помещать в интернаты, где бы им прививалась любовь к социалистическим идеалам. Подобным намерением не суждено было сбыться из-за нехватки средств и персонала. Общественное воспитание оказалось неизбыточной мечтой. Если мать способна посвящать своему чаду сколько угодно времени безвозмездно, то наемному воспитателю Приходилось платить, на что требуется средства, которых негде было взять. Число детей, находящихся в советских интернатах, не превышало 540 тысяч 1922 год, а в период НЭПа 1925 год сократилось наполовину. Во всей Европе Первая мировая война привела к ослаблению сексуальных норм, получившему в Советской России особое моральное оправдание. Провозвестником свободной любви в новом государстве стала Александра Калантай, пожалуй, самая знаменитая большевичка. Не делая историка разбираться в том, строила ли она личную жизнь согласно собственным проповедям или, наоборот, проповедовала свой образ жизни. Но есть и основания утверждать, что ее богатый любовный опыт не отличался собой разборчивостью и не сопровождался способностью устанавливать длительные отношения. Дочь богатого царского генерала, она росла крайне избалованным ребенком и отвечала протестом на изливающуюся на нее слепую родительскую любовь. Чтобы вырваться из отчего дома, она рано вышла замуж, но через три года бросила супруга. В 1906 году она примкнула к меньшевикам, а затем в 1915 перекинулась в лагерь Ленина, восхищенный его антивоенной позиции Она оказывала ему различные ценные услуги, как агент и курьер. Калантай писала, что современная семья утратила свои традиционные экономические функции, а это означает, что женщина вольна сама избирать себе партнеров в любви. В 1919 году вышел ее труд «Новая мораль и рабочий класс», основанный на сочинениях немецкой феминистки Греты Майзенгесс. Калантай утверждал что женщина должна эмансипироваться не только экономически, но и психологически. Идеал великой любви, гранд-амур, труднодостижим, в особенности для мужчин, поскольку он входит в противоречие с их жизненными амбициями. Чтобы стать достойной идеалы личности следует пройти период ученичества в виде любовных игр или эротической дружбы и освоить сексуальные отношения, свободные и от эмоциональной привязанности, и от идеи превосходства одной личности над другой. Только случайные связи могут дать женщине возможность сохранить свою индивидуальность в обществе, где господствуют мужчины. Приемлема любая форма сексуальных отношений. Калантай проповедовала то, что она называла последовательной моногамией. В качестве наркома государственного презрения она устраивала общественные кухни, как способ отделить кухню от брака. Заботу о воспитании детей она тоже хотела возложить на общество. Она предрекала, что со временем семья отомрет, и женщина научится заботиться обо всех без разбора детях, как своих собственных. Она популяризировала... Свои теории в сочинении «Свободная любовь, любовь пчел трудовых» 1924 год, одна часть которого называлась «Любовь трех поколений». Героиня повести проповедовала освобождение любви от нравственности и от политики. Щедрая на ласке, она заявляла, что любит всех, начиная с Ленина, и отдавалась всякому, кто ей приглянулся. Хотя Калантай считалась авторитетным теоретиком коммунистической морали, она все же оставалась исключением, заставлявшим краснеть своих коллег. Ленин рассматривал свободную любовь как буржуазную идею, под чем он подразумевал не столько внебрачные отношения, которых и сам не чуждался, сколько случайные связи. Что советские вожди думали о сексе? можно понять из размышлений Ленина, адресованных, без сомнения, Александре Калантай и ее последователям, которые донесла до нас Клара Цеткин. Мне говорили, что на вечерах чтения и дискуссий с работницами разбираются преимущественно вопросы пола и брака. Это будто предмет главного внимания, политического преподавания и просветительской работы. Я ушам своим не верил, когда услыхал это. первое государство пролетарской диктатуры — борется с контрреволюционерами всего мира. Положение в самой Германии требует величайшей сплоченности всех пролетарских революционных сил для отпора все более напирающей контрреволюции, а активные коммунистки в это время разбирают вопросы пола. Это безобразие особенно вредно для юношеского движения, особенно опасно, оно очень легко может способствовать чрезмерному возбуждению и подогреванию половой жизни у отдельных лиц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 Особенно нужны жизнерадостность и бодрость, здоровый спорт, гимнастика, плавание, экскурсии, физические упражнения, всякого рода разносторонность духовных интересов, в здравом теле здоровый дух. Исследования нравов советской молодежи, проводившиеся в 20-е годы, проявили резкое несоответствие между тем, во что молодежь по их собственным утверждениям верит и тем, как она себя ведет. Как правило, поведение на практике было много сдержаннее, чем в теории. Молодежь утверждала, что считает любовь и брак буржуазным пережитком и полагает, что коммунисты должны вести половую жизнь, не скованную запретами. Чем меньше эмоций и привязанности в отношениях между мужчиной и женщиной, тем более они отвечают коммунистическому идеалу. Согласно опросу, студенты смотрели на брак как на обузу и падение для женщин. Наибольшее число респондентов 50 – и 50,8% мужчин и 67,3% женщин – выразили предпочтение долгим отношениям, основанным на взаимной симпатии, но формально не зарегистрированном. Более глубокое изучение показало, однако, что за внешним отрицанием традиций жили в непосновенности старые нормы. Отношения, основанные на любви, были идеалом для 82-х, и шестидесяток процента мужчин, и девяносто с половиной процента женщин. «Об этом они втайне тоскуют и мечтают», — писал автор исследования. Лишь немногие, только тринадцать и тридесяток процента мужчин и десять и шестьдесяток процента женщин одобряли тот род случайных любовных связей, который проповедовала Калантай, и обычно ассоциируемый с ранним коммунизмом. Сильные эмоциональные и нравственные факторы препятствовали случайным связям Одно советское исследование показало, что более половины опрошенных студенток были девственницами На взаимоотношения полов в послереволюционной России Всего существеннее влияла материальная страна, небывалые тяготы повседневной жизни в особенности недостаток еды и жилья и не ослабевающее напряжение от постоянных запретов и суровых требований власти. Это заставляло большинство советской молодежи, в особенности девушек, придерживаться традиционных форм любовных отношений. Картина широкого распространения среди студенток, промискуитета и идеологии сексуальной свободы, какую рисует импрессионистическая литература того времени, не подтверждается фактами. На вопрос, как революция повлияла на их сексуальное влечение, 53% мужчин ответили, что оно ослабело, 41% мужчин считали, что виной их полной частичной импотенции был голод и другие тяготы и лишения. 59% опрошенных женщин не отмечали никаких перемен в своем половом влечении. Совсем не этого ожидали власти. автор исследования приходит к выводу, что, к сожалению, советская молодежь по-прежнему питается в этой области из отравленных источников старой половой морали, основной на лицемерной лживой моногамии и на фактической антисоциальной половой распущенности и на продажной любви. Другой социолог сообщал, что из 79 опрошенных им женщин, признавшихся в том, что вступали в половые отношения, 59 были замужем, а остальные мечтают о любви и браке. Неограниченная сексуальная свобода не получила распространения, потому что была неприемлема для большинства молодежи и, в конце концов, для самих властей. Традиционной морали отдавалось явное предпочтение. Кульминация достигла в 1936 году, когда был принят новый семейный кодекс, запрещавший аборты. При Сталине государство стало бороться за укрепление семьи. Свободную любовь заклеймили как антисоциалистическую. Как и в нацистской Германии, упор делался на воспитание здоровых и верных защитников Отечества. В 1922 году Стало ясно, что сравнительная терпимость Ленина по отношению к интеллигенции не бесконечна. Он обрушился на нее с неистовством, объясним лишь ощущением поражения, которое преследовало его, начиная с весны предыдущего года, когда очевидные провал экономики и развернувшиеся по всей стране мятежи заставили его принять новую экономическую политику. Он решил лично разобраться с враждебными интеллигентами, подавая в ГПУ списки имен с указанием соответствующих им наказаний. Его фанатическая самоуверенность переуступила место убийственной мстительности. В марте 1922 года Ленин объявил открытую войну буржуазной идеологии, что на самом деле означало войну интеллигенции. Он был взбешён тем, с каким злорадством ученые и писатели поносили его власть и насмехались над его неудачами. Прежде, когда он был уверен в победе, он не принимал в расчет такие разговоры, как пустую трескотню. Теперь не задевали его заживое и уводили из себя. 5 марта в частной записке он назвал попавшийся ему на глаза сборник статей ведущих русских философов «Освальд шпенглер и закат Европы» литературным прикрытием белогвардейской организации. Два месяца спустя он потребовал от Дзержинского, чтобы ГПУ провело тщательную проверку литературных и научных публикаций, дабы явных контрреволюционеров, пособников, антанты, организацию ее слуг и шпионов, и растлителей учащейся молодежи, и сделает так, чтобы этих военных шпионов изловить, и излавливать постоянно, и систематически высылать за границу. Если Ленин серьезно верил в то, о чем говорил, а судя по всему это так, поскольку сообщено в личной записке, нельзя не заподозрить, что вождь страдал манией и преследованием. Ибо эти военные шпионы были одними из самых выдающихся умов России, которые при всей своей враждебности к большевикам воздерживались от политической деятельности и уж во всяком случае не занимались шпионажем. Дзержинский послушно исполнил поручение Ленина, так что летом 1922 года многие ученые и писатели уже сидели в тюрьмах. 17 июля Ленин послал Сталину записку, которую тот передал Дзержинскому, с перечислением групп и лиц, подлежащих высылке из страны. Он особо выделял тех, кто был связан с партией эсеров, показательный процесс, который тогда был в полном разгаре. Его распоряжение звучало коротко и ясно. «Решительно искоренить всех эсеров, всех их вон из России. Делать надо к концу процесса эсеров, не позже. Сразу же арестовать несколько сот и без объяснения мотивов. Выезжайте, господа». Чтобы придать этим распоряжениям законный вид, правительство издало 10 августа декрет, предусматривающий применение административной ссылки в качестве меры пресечения. Декрет давал право органам безопасности по своему усмотрению высылать за границу или в определенные местности Российской Республики на срок до трех лет, причастных в контрреволюционной деятельности. Ссылка в удаленные уголки страны полицейскими органами по сути возрождала знакомую царскую практику. Ленин и сам в 1897 году был сослан в Сибирь точно таким же образом и на такой же срок. Но оговорка, дающая право высылки за границу, не имела прецедента в Российской империи. В докладе, поданном 18 сентября Ленину, Егода, начальник секретного оперативного отдела ГПУ, писал, что согласно инструкции арестовано 120 антисоветских элементов, 69 в Москве, 51 в Петрограде. В застенках оказался весь свет научной интеллигенции России включая ректоров Московского и Петроградского университетов, несколько ведущих агрономов, лидеров кооперации, историков, социологов и философов. Большинство посадили на пароходы, плавущие в Германию. Хотя официально срок ссылки не мог превышать трех лет, те, кого выслали за границу, оказывались осуждены пожизненно поскольку перед отправкой их понуждали подписать документ, которым они уведомлялись, что если они откажутся уезжать или пытаются вернуться, их ждет суд и высшая мера. В аналах истории не найти подобного случая массового изгнания интеллектуальной элиты страны. Советская политика в сфере культуры в сравнении с попытками создать более демократичную политическую систему и более эффективную экономику может считаться скорее успешной, но только в сравнении. Большевики удушили творчество, но сделали искусство, литературу и образование более доступными для широких масс. Если они не достигли в культурной революции целей, которые ставили перед собой, то причину надо искать в их убогом представлении о культуре, ибо она не побочный продукт экономических и социальных отношений, как советские вожди и себя в том убедили – но самостоятельный феномен, влияющий на экономику и общество, по крайней мере, не меньше, чем те воздействуют на него. Но культура не синоним книг, холстов и музыкальных произведений, и тем более не исчерпывается одной только наукой и техникой. В широком смысле культура есть способ отношения к жизни при определенных условиях, усвоенный из опыта и передающихся из поколения в поколение. Искусство и литература – лишь два ее частных проявления. По самой своей природе культура не может быть регламентирована. Лишенная свободы или используемая для чуждых ей целей, в особенности политических, она становится бесплодна. Поскольку новая власть игнорировала эти принципы, история советской литературы и искусства представляет собой картину неуклонного творческого упадка. Вдохновенные революционные порывы стихли, оставив по себе бесплодную пустыню, усеянную мертвыми условностями социалистического реализма. Хуже того, ради насаждения своей утилитаризованной и технократической культуры советская власть методично растлевала низкую культуру простого народа с ее складывавшимися веками, обычаями и уходящими корнями в религию, ценностями образовавшийся духовный вакуум, разъедал коммунистический режим изнутри и сыграл немалую роль в его гибели. Глава 7. Наступление на религию В исторических исследованиях, посвященных русской революции, религии отводится несоразмерно малое место. Чамберлин У. У. Г отводит этой теме менее пяти страничек из своей почти тысячестраничной книги. Другие ученые, например, Шейла Фитцпатрик и Леонард Шапира, и вовсе обходят ее молчанием. Такое отсутствие интереса к религии может быть объяснено только крайней нерелигиозностью современных историков. Однако, как бы далеки от религии ни были исследователи, Для народа, сделавшегося предметом их исследования, религия имела первостепенное значение. С этой точки зрения можно сказать, что население Советского Союза, христиане, евреи или магометане, жили согласно категориям средневековья. Для них культура означала религию, не только веру в Бога, но и в особенности религиозные ритуалы и праздники крещение, обрезание, конфирмация, исповедь, отпевание, Рождество и Пасха, Йом-Кипур, Рамадан и так далее. Вся их жизнь обращалась вокруг дат церковного календаря. Не только потому, что они вносили светлых в их безрадостные солнечные но и возвращали даже самым жалким из них чувство собственного достоинства в глазах Бога, для которого все люди равны. Большевики обрушились на религиозную веру и практику с яростью, невиданной со времен Римской империи. Их агрессивный атеизм ранил народную душу гораздо болезней, чем подавление политического несогласия или введение цензуры. Если забыть об экономических трудностях, ни одно деяние Ленина не принесло больших страданий населению в целом, так называемым «массам» чем профанация их религиозных убеждений, закрытие церквей, синагог, мечети и преследование священнослужителей. Хотя, по причинам, которые будут изложены ниже, православная церковь несла на себе самое тяжкое бремя гонений, но не обошли они страной и иудаизм, и католичество, и ислам. Политика большевиков в отношении религии имела два аспекта – культурный и политический. Как и все социалисты, они считали религию пережитком прошлого, препятствием на пути прогресса. С присущим им рвением они пытались искоренить это явление путем научного просвещения и методом принижения религии, выставляя ее в смешном и нелепом виде. Крайне враждебное отношение русских социалистов к религиозному чувству объяснялась тесной связью православной церкви с царизмом и упрямым абскурантизмом. Уже в 70-е годы прошлого века русские радикалы в своей пропаганде уделяли большое внимание борьбе с религиозными предрассудками, видя в них главное препятствие и стремлению поднять на борьбу широкие массы. Воинственный атеизм явился связующим началом для различных групп интеллигенции. Однако относительно методов борьбы с религией среди большевиков не было единого мнения. Самые прямолинейные атеисты считали, что следует вести открытое широкое наступление с использованием всех доступных средств, в особенности представляя церковь в смешном и неприглядном виде. Более изощренные, следуя французской пословице, что нельзя разрушать ничего, не предлагая взамен, хотели вознести социализм до подобия религии. Последние видели в религии искреннее, хотя и ошибочное стремление человека к духовности, которое должно быть удовлетворено тем или иным образом. Луначарский, главный сторонник этого взгляда, писал в работе «Религия и социализм», что человек нуждается в таинственном и душевном рвении квинтэссенсу религиозной веры нужно искать в отношениях человека с природой. В ходе эволюции человек постепенно освободил себя от бездумного подчинения природе, представлявшейся ему игрушкой в руках богов или бога, и с помощью науки обрел господство над ней. В начале 1900-х годов идеи Луначарского легли в основу движения, получившего название «богостроительство» которая стремилась заменить традиционную религию людской солидарностью, а объектом поклонения должно было быть само человечество. Исходя из этих предпосылок, Луначарский в качестве наркома просвещения разработал изощренную стратегию. Религия как гвоздь. Если бить ее по шапке, то она входит все глубже. Тут нужны клещи. Нужно обхватить религию, зажать ее снизу, не бить, а устранять, выдергивать с корнем, а это может быть сделано только научной пропагандой, моральным и художественным воспитанием масс. По большей части антирелигиозная кампания в 20-е годы вела с большевиками именно такими методами, предлагая в качестве альтернативы религии науку, и вырабатывая коммунистический суррогат культа своими собственными божествами, святыми и ритуалами. В некоторых официальных заявлениях открыто подтверждались функции коммунизма в качестве субститута религии, как, например, в декларации, определявшей цель антирелигиозного воспитания, как замену веры в Бога, веры в науку и машину. Более суровую линию атеизма проводил Емельян Ярославский призывавшей клобовой атаки на религию на том основании, что она есть не иное, как темный предрассудок, используемый правящим классом. Троцкий, на которого Ленин в 1922 году возложил в видение антирелигиозной кампании, по-видимому, разделял эти взгляды. И Троцкий, и Ярославский были евреями. Заметная роль евреев в антирелигиозной кампании, проводившей советской властью, заставило подозревать, что она была частью из вечной, хорошо продуманной войны евреев с христианством. Это утверждение, однако, упускает из виду тот факт, что и отправление обрядов иудаизма, и культовые учреждения не являлись исключением и подвергались не меньшим гонениям. Более того, надо отметить, что коммунисты и евреи выказывали особое рвение в преследовании своих верующих соплеменников. ленин С неприязнью относился к идее богостроительства, ибо тоже полагал, что религия есть опора классового общества и орудие эксплуатации. Он не верил, будто научная пропаганда сама по себе способна покончить с религией, и в силу этого отдавал предпочтение бескомпромиссному подходу Емельяна Ярославского. Вместе с тем, как всегда руководствуясь в первую очередь политическими соображениями, Пока шла гражданская война, он не хотел излишне настраивать против себя церковь с ее стомиллионной армией верующих. Поэтому широкое наступление на религию он откладывал вплоть до 1922 года, пока, наверное, большевики не обрели полное господство в стране. И тогда он объявил, как он полагал, последний и решительный бой церкви. «Как и интеллигенции вообще!» Большевики полагали, что с развитием экономики и распространением знаний религиозная вера дрогнет и отступит. Ее окончательный крах есть лишь вопрос времени. Иначе обстояло дело с религиозной организацией, то есть с церковными учреждениями, ибо в однопартийном государстве, стремящемся к установлению своей монополии на любую организованную деятельность, существование института духовенства Независимо от партийного контроля было неприемлемо. Это в особенности касалось православной церкви, которая отвечала духовным запросам трех четвертей населения и была последним обломком политической организации побежденных классов, сохранившейся еще как организации.